Походя, плюнут в душу, так, что даже солнце черным покажется. А я что, железное? Терплю, терплю, а потом как, приласкаю теплым словом, чтоб так же, как и мне, тошно было. Я ведь знаю, как кого больнее ударить. Но ты-то должна их понимать, а человеке надо судить по поступкам. Учил петух кошку мышей ловить. Ну и не смешно. Понять значит простить. Чего тут смешного? А мне плевать на них. Пусть себе живут. Мне ничего от них не надо. Только пусть хорошенькими не прикидываются. Они же говорят не то, что думают, а делают не то, что говорят. Ты бы только знал, какие сволочи в поселке собрались. Их за одни мысли на зону надо. Ну да, я в книжке читал. Человек думает одно, говорит другое. А делает третье. Но принимать его надо таким, как он есть, и судить по поступкам, а не по мыслям. Мысли — это личное. Теоретик, не перебивай меня. Думаешь, раньше люди другими были? Те, которые шедевры создавали? Да точно такими же. Франсуа Виньон, знаешь, кем был? Вор, бабник и висельник. А Чайковский? та та та та ра та та та та «Лебединое озеро» написал. «Педераст! А Пушкин? Ну чего ты, по-моему, это на всех выливаешь? Тошно! А мраку не тошно? В десять раз тошнее, чем тебе. Да, ошибся он. Не ту публику подобрал. Но ведь хотел из человека ложь изгнать, чтоб люди друг другу лгать не могли. А если тебе тошно слышать, что о тебе думают? Медальон носи. Его для этого и сделали» да я все понимаю тихо сказала шейла только поздно мне меняться стеры воспитали стервы и помру ищу тебе нервы по порчу если б хоть одного такого как ты раньше встретила кир не сердись на меня пожалуйста это сейчас я закаленная но это ведь вопрос справедливости я же по честному делала что от них слышала то им и говорила Привычка такая с детства, с тех пор, как говорить начала. На перевале, помнишь, тебя обматерила Это не от того, что о тебе плохо думала, а просто правду привыкла говорить. Правду слышу, правду говорю. Это мир такой сволочной, что правду только тебе говорить можно. А жалеть меня тоже не надо, понял? «Ой, я сейчас в разнос пойду». Давай погребем, чтобы из меня вся стерь в работу ушла. Спорим, я тебя перегребу? Протягиваю ей весло, встаю на одно колено, как в спортивном каное. Перегребет она меня. Детский сад против космодесантника. Таежные егеря против хелятиков невесомости. По счету три. Раз и два и...